когда ангела отлили? К антиквару? Да, его лавка находится напротив часовой мастерской, куда я в последнее время нередко наведываюсь. Я люблю постоять там и поглазеть на витрину. Кстати, Мариса с ним знакома. Он старинный ее приятель. Правда, я понятия не имею, что их связывает. Он мог бы дать нам какие-нибудь ориентиры, скажем, пролить свет на происхождение ангела? Или сказать, что это ерунда какая-то, или шутка? Да, хороша шутка, ради которой убивают людей, стреляют в них, мрачно огрызнулась Алисия. Дождь решил устроить себе короткую передышку, и, пользуясь этим, люди высыпали на улице, и зашлепали по лужам, поглядывая на часы при скудном свете, пробивающемся сквозь тучи. С запада на город наступала огромная асфальтово-серая волна. Дойдя до витрины, Эстебан сразу заметил, что несчастного Адриана там сменила сердитая барня в шляпе с бантами. Она выгнула фарфоровую шейку и с наигранным презрением поглядывала настоящую ниже старинную сферу. Несмотря на громкое звякание дверного колокольчика, к Эстебану никто не вышел, и он с наслаждением стал бродить среди ковров с единорогами, чайных сервизов, украшенных охотничьими сценами, умывальных тазов и кувшинов, обломков, доспехов, якобы восточных шкатулок, в которых хранились оловянные бабочки. Взгляд его приковала к себе изумительная лазурная камея с эротической сценой, Но тут фальшивое покашивание дало ему знать, что появился хозяин лавки. Мужчина весьма импозантной внешности, в темно-синем костюме, из кармана которого торчал аккуратный платочек, Взирал на Эстебана из-за прилавка. «Добрый день», — проговорил мужчина. «Чем могу быть полезен?» Антиквар пристально рассматривал посетителя, хотя взгляд его оставался вполне равнодушным. Он стоял, уперев ладони в прилавок черного дерева с ножками в форме витых колонн. Эстебан положил свой пакет на стул, обитый амарантом, и начал неторопливо развязывать бечевки. Мужчина буравил его глазами, в которых удивление не самым приятным образом стало смешиваться с нетерпением. «Я хотел бы получить у вас консультацию по поводу одной вещи», — объяснил Стебан, путаясь в узлах. «Я пришел именно к вам, потому что у нас есть общие друзья». Я имею в виду Марису Гордилю. Мариса Гордилю, повторил мужчина, изобразив на лице дружелюбную улыбку. Но так и не позволив себе расслабиться. Разумеется, разумеется, мы знакомы. Как у него дела? Насколько мне известно, все нормально. Эстебан, наконец, справился с пакетом. Так вот, речь идет о семейной реликвии. Мужчина автоматически склонился над прилавком. Он по-прежнему держался напряженно, словно старался не упустить какой-нибудь странный звук или движение, которое выдали бы присутствие в лавке соглядатая притаившегося среди груды старого хлама. Из-за обертки показалась изящная бронзовая голова, повернутая влево лицо. При этом несуществующий ветер очень романтично взметнул длинные бронзовые кудри. Хозяин лавки сохранял вежливую невозмутимость до тех пор, пока не увидел крылья и маленького орла, выставившего вперед свой крепкий серый клюв который отливал тусклым блеском старинных монет. Антиквар хотел было что-то сказать, но слова застряли у него в горле.